Глава 19. Маленькая и невыразимо огромная смерть. Кристина как раз начала новую работу. Общение с заказчиком выдалось таким, что хотелось съесть кисть еще до первого мазка и притвориться слепо глухонемой. Но деньги обещали хорошие, и здоровая кавказская овчарка Лада теперь сурово выглядывала из телефона. Кристина провела почти час — вглядываясь в непроницаемо черные глаза сторожевой собаки. Хозяин с гордостью утверждал, что она таскает воришек лучше любой другой псины, а еще пошутил, что если картина им вдруг не понравится, то они откусят от Кристины приличный кусок в виде компенсации. И захохотал в трубку. Она невесело улыбнулась. Настроения рисовать Ладу не было. С утра капал то ли дождь, то ли мокрый снег, и в комнате стоял бледный полумрак. Без перерыва рыдал шмель, заходился. Весь вечер, всю ночь, весь день. Юра убежал в магазин за хлебом, напоследок глянув на Кристину так, что она накинулась и на него. Надоели его светлые романтичные помыслы, что стоит запереть Кристину с сыном, и она непременно разрыдается от избытка чувств, рухнет на колени, покается, и все будет хорошо. Юра нахмурился на ее шипение, но домой не вернулся. И спустя три часа тоже. Наверное, бродил где-то, пил кофе из картонных стаканчиков или завалился к одному из дебилов друзей. Кристина его почти ненавидела из-за попытки примирить их со шмелём, из-за побег, из-за этот непрекращающийся вопль. Нет, она пыталась с ним бороться. Брала шмеля на руки, покачивала, Мычала что-то себе под нос и включала яркие мультики. Но он выкручивался и орал, лупил по ней пухлыми ножками. Она поменяла подгузник, вымыла мелкого в теплой воде, закутала в махровое полотенце и прикрыла одеялом, размяла живот, но из кроватки все так же доносился крик. Разведенная комковата желтая жижа в бутылочке тоже не помогла. Шмель отказывался есть. В конце концов Кристина занавесила кроватку покрывалом и попробовала сосредоточиться на работе. Полистала ленту в соцсетях, зашла на рабочую почту, посидела на бирже заказов, оттягивала встречу с Ладой как могла. Наткнулась на сообщение о новогодней выставке в местном краеведческом музее. Свои работы предлагалось выставить всем желающим — Но Кристина знала, что даже туда ей не пробиться. Все стены занавесят полотнами от каких-нибудь почетных и заслуженных старушенций, которые умеют рисовать исключительно пионы в вазе или березки над рекой. Она давно уже придумала заявку представления собственной выставки с мертвой памятью и сейчас, ни на что особо не надеясь, выслала на электронную почту музея несколько сфотографированных картин и приложила к письму текст. Прошло еще полчаса. Деньги снова заканчивались. Они заканчивались каждый день. Тратились, не успев появиться, и Кристина никак не могла расплатиться с долгами. Юра нашел стабильную подработку из дома. Его учеба вот-вот должна была закончиться, и он уверял, что после курса ему сразу же предложат тепленькое место. Кристина не верила. Все, что она заработала на портретах, всасывал в себя шмель. Звонки от коллектора становились все настойчивей, а кухонные шкафы пустели на глазах. Когда Лада начала прорисовываться черным контуром на холсте, а от грохочущего рока вот-вот побежала бы горячими струйками кровь из ушей, заливая наушники, вдруг написал Палыч. «Не передумала?» Можно было не уточнять. Заколола в пальцах предчувствием. Кристина вытерла влажные ладони, о пижамные штаны. Взяла телефон и спокойно ответила. «Не передумала. Куда приезжать?» Юра как назло не отвечал на звонки. Всех подруг она растеряла окончательно, а поэтому не придумала ничего лучше, чем собрать вещи и написать ему. «У меня дело, волонтерство, Срочно. Я уехала. Шмель ждет тебя в квартире». Юра перезвонил через 15 секунд, но теперь уже Кристина и не подумала брать. Подождала минут 10 и уехала. Юра не звонил, значит, он уже в пути и шмеля не бросит. Кристина ехала в маршрутке и улыбалась. Прятала улыбку под марлевой маской, глядела на беззащитно голые лица и вслушивалась в чужой грудной кашель. Висели всюду памятки и стикеры «Мойте руки», «Пользуйтесь санитайзерами, соблюдайте дистанцию». На плечо Кристине упала коротко стриженная голова какого-то мужика с обожженными руками. Она не стала его будить. Памятки казались древними шумерскими надписями, осколками давно канувшей цивилизации. Неужели она и правда вот-вот взглянет на мир детскими беззащитно искренними глазами? Это казалось невообразимым, не говоря уже о том, чтобы попробовать влюбиться в шмеля как бы изнутри, осмотреться в нем, найти, за что зацепиться. Она надеялась напитаться чужой родительской любовью, и даже младенческая смерть не особо пугала. В сущности, никакой разницы. Бабульки или малыши, девушки или кавказские овчарки — все живые. Все рождаемся и умрем. Кристина думала, что прагматизм ее чуть успокоит, но становилась только нервней. Обычная девятиэтажка в окружении разбитых тротуаров в снежной крупе и ледяной пыли, в клубах ветра и тишины. Сбоку пунсовела пивнушка. Кристину встретил пожелтевший снег у дверей подъезда и осыпающаяся с козырька кирпичная пыль. Каким оно будет! Столкновение с горем такой глубины. Страх рассеялся, побежал в крови адреналин. Кристина зашла в подъезд. На Палыче не было лица. Она никогда еще не видела его таким сморщившимся и старым. Даже Галка не решилась бы пошутить в такой ситуации. Скупо шепотом поздоровались, прошли подаркой в зал. Это была студия. Однушка с открытой кухней. Уютная, сплошь бело-зеленая, с бежевым диваном и бежевым воздушным пледом на кровати. Все здесь казалось замерзшим, застывшим, и чернолицы, и родители, прижавшиеся друг к другу боками, и потухшая гирлянда у них над головой, и черное стекло телевизора. Родители молчали, не шевелились, не держались за руки. Кристина выдохнула украдкой. Она ненавидела истерики, в особенности чужие. Со стены исчезло несколько фоторамок. Остались дыры. Видимо, там были снимки ребенка. Настоящего ребенка. Человека. Только сейчас Кристина поняла, что все случится на самом деле, и что ей вправду придется окунуться в проживание смерти вот таким крохотным, слабым созданием. И пока Кристина порывалась сбежать или отказаться, или передумать, с дивана поднялась, по-видимому, мама, сама не сильно старше Кристины, и протянула белую узкую ладонь. «Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Алена, Дима». Дима кивнул в пустоту. Никакой реакции. Алена пожала Кристине руку. По-мужски, сильно и крепко но все равно почувствовались и холод, и влажность кожи, Кристина поняла, что уже не сбежит. Палыч стоял у нее за спиной. Сквозь оконную раму Кристина заметила на балконе занесенную снегом кроватку с мобилем из крохотных плюшевых игрушек. Ветер трепал их, рвал и буйствовал, засыпал ледяной крупой, словно желая спрятать от родительских глаз. Там же стояла и ванночка для купания, и огромная упаковка подгузников. Кристина взглянула на нее почти с завистью. «Сколько денег-то?» «У вас есть дети?» — спросила Алена четким спокойным голосом. То ли взгляд заметила, то ли просто ощутила что-то. «Есть сын, Ш... Алексей. Годик даже не исполнился». «А у нас дочка». «Бесцветно», — сказал Дима так, будто врос в мягкий светло-бежевый плед. «Любаша. Три месяца и двадцать четыре дня». «Сочувствую вашей...» Палыч положил руку Кристине на плечо, и она осеклась. Алена не менее спокойно кивнула, подняла глаза. «Виталий Павлович, а разве можно молодой матери таким заниматься? Ей-то хуже не сделаем». Кристина едва сдержалась. Она замечала, что слишком уж часто думает об одной лишь себе, а человек в горе физиологически заточен на эгоизм, на выживание. Боль такой силы, что главное — ее перетерпеть, выкарабкаться. Горюющие или рыдали и тянулись за любой крохой утешения или закрывались в себе, не замечая ни мира, ни событий, ни людей. Кристина пореже старалась брать заказы с родственниками. Любила ковыряться в пустом жилье и упорядочивать, словно на сколоченных Юрой стеллажах чужие воспоминания. Но это забота. Алена подумала о ней, о Кристине, когда сама Кристина пришла сюда исключительно с целью полюбить шмеля, решить свою проблему. Даже формальный этот вопрос едва не сшиб с ног. Вряд ли и самой Любаше удастся сделать что-то подобное. Кристина впервые почувствовала к Алёне острую жалость. Она сама просила. После паузы отозвался Палыч. «Вы точно уверены? Не боитесь?» Кристина замотала головой. Начнем. Снова Палыч, лишь бы чем-то руки занять. У него и опыта было побольше, и черствости, И даже ему было не по себе. Душа в стеклянной банке была бело-золотой, сияющей как мишура на елке, и Кристина залюбовалась ею. Родители, не отрываясь, смотрели на мягкий блеск. Кристина не знала, верят ли они, что это и вправду их дочь, все пережитое ею за три месяца и 24 дня. Молчание стояло глухое, плотное. Четвертый, где? шепотом уточнила Кристина. Палыч вскинул глаза. «Я буду». «Вот тебе и здравствуйте. Палыч и забрать чужую душу? Что, не нашлось больше добровольцев на ребенка, Или он сам не решился попросить, боясь то ли наказания, увольнения и дела в суде, то ли потерять очередного волонтера. У них же полных сил и здоровья почти не бывает». Все с надломом каким-то червоточиной. Или маленькие, как Машка, или пожилые, с сединой в волосах и взглядом примирившимся уже совсем. Пожилые приходили редко, исчезали быстро. Кристина старалась не думать, что они могли умереть. Ушли и ушли. А крепкие тетки ребенка не возьмут, побоятся. Как на своего-то потом смотреть? Одна Кристина была ненормальной. Палыч сунул ей в руки распечатанный бланк. «Я такая-то и такая-то, по собственной воле, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, соглашаюсь на передачу мне воспоминаний ребенка такого-то, родителей, а еще отказ от любых претензий, материальных и морально-психологических». Кристина расписалась, подумав, что надо бы стрясти с Палыча ещё и часть гонорара. Деньги ей сейчас очень пригодились бы. Никаких планшетов, отпечатков пальцев или механического голоса. Палыч расставил всех над банкой, присел и полез отверткой в крепление пробковой крышки. «А так разве можно?» — влезла Кристина. «Нельзя!» — рявкнул Палыч. «Так вообще нельзя, но и по-другому нельзя!» Родители стояли в сомнамбулическом молчании. Кристина задумалась, сможет ли нарисовать холст о маленькой Любаше. Так проще было расслабляться, отвлекаться, думать о картинах и суровой овчарке Ладе, о том, что Юра приготовит на ужин даже не из топора, а из пачки риса и белого батона. Палыч едва слышно матерился. Дима шмыгал носом, но Кристина не хотела на него смотреть. Она чувствовала траурно тяжелую руку Алёны на плече, и жмурилась, приоткрыв рот. Алена рассказывала, что у нее было три выкидыша на раннем сроке и одна замершая беременность. Так что выносить и родить здоровую, улыбчивую Любашу они и не мечтали. А она родилась и заслонила собой бесконечные больницы и анализы, обследования, уколы в живот. Дима до последнего говорил, что ему не верится. И она, будто почувствовав это, ушла. Дима тоненько всхлипнул, и Алена потянулась к нему рукой, поняв, как прозвучали ее слова. Щелчок, и душа, быстрая, веселая выпрыгнула в комнату. Палыч подлетел, встал вровень со всеми, Кристина послушно вдохнула Любашу. И взлетела. Кристина думала, что спит. Она плыла в бежево-голубом мареве. Разводы и облачная мякоть, блеск золотинок, тишина. Воздух был плотный и мягкий, напоминал плюш или вельвет. Его хотелось гладить рукой и улыбаться. Зазвенела в голове песенка. Шмель ее тоже очень любил, и Кристина знала эту колыбельную наизусть, а поэтому подпевала тихонько, то переворачиваясь и подставляя теплому ветерку живот, то паря в воздухе и хихикая. Ей хотелось не просыпаться, не приходить в себя. Она знала, что это ненадолго, но оттянула, летела, плыла. Палыч хлестнул ее по щеке, и пришлось открыть глаза. Та же уютная квартирка с белыми, будто бы мелом выкрашенными стенами, плетёные узоры накидок, Живые цветы. Комната была пустой, и Кристина моргнула. Получилось? Палоч кивнул. Живая, дышится, голова нормально, внутри как? Да пойдет. Она лежа умудрилась пожать плечом. Где родители? Рыдают. Дима на кухне в окно курит, Алена в ванную ушла. Все вырубились. Представь себе, я первый очнулся третела на полу. Думал, посидею, посадят, сам застрелюсь. Только сейчас она заметила, как палыча колотит. Но живые смогли. «На самом деле слабенько», — честно призналась Кристина, прислушиваясь к себе. Там тонко-тонко детской мелодии из мультфильма кряхтела Любаша. Мягкость осталась во сне. Кристина собралась в комок на чужой кровати, и обхватила себя рукой, заживаясь с детским и непривычным. Страшно. Вот каково было быть ребенком. Все дикое, непонятное, хлещет яркий свет, холодно, крики, чужие голоса, болит живот, разрывается, распухает, в голове горячо и жарко, и кричишь, выгибаешься, а вокруг пустота и бесконечная белизна. И так хочется маму, и руку ее, и спрятаться, и чтобы не больно. Этим чувством не было названия. Кристина перебирала слова в голове и морщилась. Не то, не то. Не было языка, чтобы описать эту беззащитность, беспомощность, этот страх. Никого не будет. Живот разорвется, голова лопнет, и в свете растаешь. Так холодно. Холодно, холодно, холодно. А потом приходила мама. В памяти Любаша она осталась светлым пятном, гораздо более красивой, чем была на самом деле. Широкая улыбка и тепло. Вот оно, главное, мама. Сгусток тепла. Она брала на руки, кормила, гладила, и даже если было больно, то Любаша чувствовала, что не одна. Она пыталась брыкаться, барахтаться, переворачиваться, тянуться к чему-то, искать еду, спасение. Но спасала лишь мама. Кристина часто дышала ртом. Она глядела на свои руки, уверенная, что увидит толстенькие младенческие пальцы. Но рука была обычной. Казалось, что лишь Алена и может Кристину спасти. Заставить ее полюбить шмеля. Она же мама. «Она все может». Но Любаша быстро растворялась. Ее чувства, ее переживания были непрочными, рассыпались и таяли. Кристине казалось, что она забрала даже не четвертинку, а часть шестнадцатую, тридцать вторую. До того быстро слабело это чувство огромной и безусловной любви к матери, жажда ее голоса, объятий, радость от папиных песен. Дима чудесно пел, хоть и страшно этого стеснялся. Любаша любила его ничуть не меньше. Палыч внимательно следил за Кристиной, хоть и чувствовал то же самое. Прошел страх от мира чужого, непознаваемого, дикого. Ушло огромное, немыслимое для человека счастье от материнской ласки. Ушла Любаша, хихикнув на прощание. Пропала тихо сказала Кристина, и Палыч кивнул. Видимо, он остался без этих воспоминаний и раньше ее. Кристину сразу проводили к выходу. Алена долго умывалась ледяной водой, и лицо ее покрылось неровными красными пятнами. Глаза потухли. Вернулся Дима. Предложил забрать подгузники, ванночку, игрушки, все, что только захочется, и Кристина согласилась. Она знала, что и родителям будет легче, если пропадет напоминание бесконечно тяжелое и остро заточенное, на которое будто напарываешься с каждым новым вдохом. Вспоминать о бедности, кредитах и голодном шмеле не хотелось. Подгузники и погремушки пахли снегом, от них пощипывала подушечки пальцев. Палыч помог упаковать все собранное Кристиной в черные мусорные пакеты. Не видеть! Не вспоминать. Сухо поблагодарил на пороге и попросил звонить, если всё пойдёт наперекосяк. Но и он, и Кристина знали, что ничего подобного не будет. Палыч остался в квартире с Алёной и Димой, и даже через входную дверь слышно было, как они о чем то негромко разговаривают. Кристина с трудом составила мешки на крыльце и позвонила Илье Валентиновичу. Уже привыкла, что он не Михалыч. Мысль о том, как она потянет все это до остановки, а потом будет заталкивать в ракочущую от нетерпения газельку, внушала почти что ужас. Кристина присела на бортик, прислушалась к себе. Осталась память. Без эмоций и, кажется, даже не любашая а самой Кристины. Как она чувствовала, переживала и вспоминала, свернувшись калачиком на кровати, то детское чувство искреннее и глубокое, которое исчезло без следа, без малейшего отпечатка. Это потому что все мы, повзрослев, забываем первые дни и месяцы своей жизни? Потому что память эта хрупкая, как бабочки на крыло? Нашли ли родители Дима и Алена хоть немного утешения в памяти своей первой и единственной дочери, которая пусть ненадолго, но появилась на свет? Кристина не знала. Внутри осталась пустота, безвкусная и гулкая, хоть кричи в нее. Но сегодня Кристина надеялась привести шмелю все, что угодно, кроме этой чёртовой пустоты. Жизнь опять посмеивалась над ней, отворачивалась. Сама, мол, справляйся. Сама, сына, люби. И вот тебе подгузников, чтобы не раскисала. Кристина замерзла на пронизывающем ветру так, словно дело было совсем не в ветре. Всю дорогу Илья Валентинович молчал и лишь поглядывал на нее с тревогой, но так и не решился ничего сказать. Она завезла домой пакеты, чмокнула шмеля в лоб, как нормально обычная мать, и придумала себе новые дела. Сбежала на улицу. Хотелось эту пустоту хоть чем-то заполнить заткнуть, как пробкой в ванне. Но чем? Небо не видно, солнце не видно. Осталась только бесконечно белая простуженная улица и толпы людей навстречу. Кристина с трудом, словно в полудреме, вспомнила, что суббота. Кто-то едет на рынок или бежит в супермаркет, кто-то стайками греется с друзьями в подъездах, а кто-то просто дышит холодом во всю грудь и продумывает подарки на следующие праздники. Она шла, как на ходулях, плохо чувствуя собственные ноги, врезалась в кого-то плечом, спотыкалась, глядела прямо перед собой. Кажется, даже ботинки чем-то испачкала, но не обратила внимания. Пустота засасывала ее. На встречу Кристине шли дети. И ладно бы просто дети. Нет. Катили карапузы в розово-голубых санках. Матери волокли сыновей, крепко схватившись за пушистые варежки. Бабушек под локоть вели подросшие внучки, и у всех был кто-то, кто наклонялся и вытирал слюнявый подбородок, подтягивал шарф или спрашивал о чем то с интересом. Не просто обычные или нормальные родители. Настоящие. Всюду была ребятня. У всех вокруг были дети, и все этих детей крепко любили. И лезла эта забота Кристине в лицо, и колола глаза ледяной крупкой, и дышать становилось сложно, будто пустота эта разъела Кристинины легкие, разрасталась вместо них. «Не спрячешься, не убежишь. Куда ты от себя денешься?» «Ты все перепробовала. Не получается». Она присела у автобусной остановки. Встречала и провожала переполненные газели пустым взглядом. Понемногу примерзала к облезлым деревянным рейкам. Ей снова хотелось спать. Шумная и заполненная людьми улица хотя бы не рыдала, не визжала по шмелиному. Какая-то женщина в пушистом платке до самых глаз предложила ей помощь. Кристина помотала головой текло к ступням, горячей и покалывающей кровью. Словно это был неразбавленный спирт. И хотелось откинуться на исписанную, исплёванную спинку и зажмуриться. И не просыпаться. Только бы не просыпаться. Просигналил автобус, будто бы поторапливая Кристину. Она поддалась, зашла в салон на негнущихся оледенелых ногах, прижалась спиной к поручню мечтая уехать на этом пригородном маршруте так далеко, что и сама бы не нашла. От каждой кочки ее подбрасывала, била поясницы о железную холодную трубу, но Кристина не шевелилась. Она словно со стороны смотрела, как Юра ищет телефонный номер ее нормально обычной матери, как сбивчиво объясняет, что теперь ей придется быть нормально обычной бабушкой, потому что Кристина исчезла. Но шмеля надо кому-то воспитывать. Ни чувства вины, ни сожаления, ни страха. Кристина чувствовала себя выгоревшей, пустой свечой-капелькой, и в которой даже воска не осталось. Она выбрасывала такие свечи после каждого вечера, когда пыталась написать чью-то память при огнях. «Может, Кристина бракованная? Такие не должны размножаться». Это страшная ошибка, от которой будут мучиться все, за исключением разве что Ильяса, который вовремя сбежал. Может, таким, как она и правда, нужно исчезнуть? Она вышла за две остановки до конечной, выпала во вьюгу под пристальные взгляды. Вид у Кристины был, наверное, совсем потерянный. Сделала шаг, два, провалилась в сугроб по колено. Еле выбралась на нечищенную продавленную колею. Поселок молчал, черными пустыми окнами разглядывая ее мелкую фигурку. Кристина видела перед собой только снег и упрямо шла вперед, не различая дороги. Мелькали черепичные крыши и стены из дешевого серого кирпича, заборы из темных досок и сетки рабицы. Бабульки в валенках, намотанные на колючую проволоку целлофановые пакеты. Она плутала по тесным улочкам, ела снег горстями, пыталась найти ответы. Она все сделала. все, И куда теперь, совсем непонятно. Кристина не заметила, как ушла от последней калитки в бесконечную заснеженную степь. Как в нос швырнула морозом, а в рот метелью. Упала. Снова поднялась. Здесь не было ни тропинок, ни дорог, ни даже света. Сгущался сумрак, и день беспросветно-серый, пасмурный, быстро переходил в полутьму. Кристина дошла до затопленного железнорудного карьера. Остановилась на границе между промороженной глиной и пустотой. Озеро заросло хрупким и подмокшим льдом, переметённым синими снежными барханами. Проплешины льда казались сверху черными. Кристина развернулась и полезла на отвал, на огромную каменную гряду, цепляясь перчатками за вывороченные булыжники и соскребая ботинками песок. Она рвалась все выше, там, где от ветра можно было ослепнуть и задохнуться, где был край света и край все еще чужого для нее города, где был край самой Кристины. Пальцы соскальзывали, камни выпрыгивали из-под ног, в снегу утопали ботинки. Тонула и сама Кристина, но упрямо шла вперед. Она доберется, Сможет. Кристина не давала себе перевести дух. Хватала распахнутым ртом воздух и подтягивалась на руках. Сипела. «Ты плохая мать. Очень плохая». Да, ты моешь шмеля, сыплешь детскую присыпку в складочки, покупаешь смеси и даже иногда пелёнки. Но это мог бы делать кто угодно на твоем месте. Даже Юра. Он, собственно, этим и занимался, задвинув собственные проблемы в сторону. Ничего материнского в тебе нет. Только бесконечное чувство вины, невозможность сказать хотя бы одно искреннее слово. Ты не хотела его рождения. Ты побоялась аборта, но надеялась на выкидыш, не береглась, не гладила вечерами вспученный, выпеченный живот. Лучше бы он и не родился. Ты испугалась боли и обрекла его на жизнь с бесконечно ледяной матерью. Вспомнилась Оксана, у которой лицо было напряжено с особым старанием. Ни мышца не дернется, ни в глазах что-то искреннее не мелькнет и как перед ней, чужой тёткой, заискивала Маша, и как надеялась, что та сможет наскрести в себе хоть крупицу материнского тепла. Шмель вырастет таким, как подопечный бывшего садика Аистенок, с пустыми и бесчувственными глазами, не доверяющий миру, не надеющийся, что кто-то хотя бы в мечтах полюбит его. Он не получил даже скупой материнской любви, безусловной, полагающийся каждому по праву рождения. Он никогда не испытает того, что испытывала Любаша, не увидит мать, сияющую от восторга, от счастья, от радости быть рядом с ним. Он будет одиноким, как тот дедок в деревенском доме, окруженный бездомными псами и огородом, горькие и мелкие огурцы, с которого никому даром не нужны. Не нужны. Тебе не нужен шмель. Если бы кто-то прямо сейчас предложил его забрать, ты бы согласилась. Выждала бы ради приличия пару дней, убеждая себя, что мучаешься и терзаешься, а потом отдала бы без сожалений. Как котенка. Ты не любишь его. Не хочешь быть с ним, фотографировать каждую его младенческую гримасу, умиляться вылезшему зубу. Не хочешь. Не хочешь. Но ты его родила. И он твой сын. Никуда он не денется, не исчезнет, никто его не заберет. Никуда не денешься и ты. Придется быть с ним даже без любви или желания. Ты ужасная мать, но это все же лучше, чем расти совсем без матери. И если в тебе нет безусловной любви, то, быть может, ты сможешь влюбиться в его чуть задумчивый, внимательный и взрослый взгляд». То, как бережно проглаживая ладонью, он собирает спортивную форму перед уроками. Как беззаветно любит и тебя, и Юру. Двух людей, не просто родивших, а воспитавших. Добралась. Вскарабкалась на высоченную скалу, чудом не разбив себе подбородок, когда оступилась в последнем шаге. Упала в сугроб и задышала в него слабым теплом, растапливая снег в воду. Смогла. Справилась. Ноги закоченели в ботинках. Спина, бедра, руки. все застыло от холода, сведённое спазмом. Кристина плакала и кусала снег, и понимала, что ничего у неё больше не осталось. Она поднялась на подламывающихся ногах, выпрямилась. Ветер щипал за лицо. Кончик носа онемел и чудился куском прозрачного льда тело не слушалось. Но она влезла на самую высокую точку карьера и видела теперь маленькое озеро Каплю. И скрипучий густой воздух, и весь мир под ногами. Огромный, готовый вместить и бесправного Юру, и несчастного Шмеля, и даже Кристину, которая впервые в жизни честно призналась себе, что она ужасная мать. Она и сама стала этой морозной декабрьской ночью. И поняла, что пустоты за грудиной больше нет. Ей бы хотелось, как в сказке, преодолела себя, залезла на вершину мира, и тут же поняла, что проблема решилась. Нет, решения не было. Была только бесконечная работа впереди, но Кристина поняла и приняла ее. Искрючившись, полезла обратно, вниз, на остановку. Не хватало только простыть и заодно простудить сына. Юра не вышел встречать ее в прихожую. Вообще не появился. Кристина стянула распухшими красными руками куртку, вошла в комнату и повалилась на диван. Она долго ждала одну из последних маршруток, думая, что уже превратилась в часть остановки. В обледенелый жестяной каркас... В заклеенную выцветшими объявлениями, криво приколоченную доску, в лавочку из железных штырьков, в наметенный снег, в запах собачьей мочи. Даже в салоне она не смогла согреться. Колотила, стучали зубы, и какая-то полусонная старушка с едва открытыми морщинистыми веками стянула с Кристины перчатки и растерла ее голубоватого цвета руки. Шмель спал раскинув пухлые ручонки и приоткрыв не менее пухлые губы. Он весь был какой-то пухлый, светло-нежный, без острых углов и сколов, будто пытался мягкостью своей, округлостью сгладить Кристину, с искривлённым лицом, непонятную для него. Она подняла его, спящего, за подмышки. Он дернулся от холодных пальцев, заморгал, но и не подумал рыдать. Кристина держала его перед собой. «Полное право у тебя, чтобы меня ненавидеть», — сказала ему шепотом. «Представляю себе такую маму и чуть от бешенства на сотню маленьких крестинок не разрывает. Но я о тебе буду заботиться, хорошо? Надо, значит, надо. И не сбегу никуда». «Сбегу, конечно, раз уж мы с тобой на чистоту говорим, но реже буду уходить и больше с тобой оставаться». Насильно стараться быть мамой. Для тебя. Договорились? Может, это был свет от беспощадного яркого белого уличного фонаря, от которого ни спасения, ни спокойствия. Может, полутьма и теплый коридорный свет, который вползал в комнату по полу. Но шмель, удивленный и с круглыми выпученными глазами, будто кивнул. И Кристина кивнула ему в ответ. Неловко взяла на руки. Качнула. Он таращился на нее, но не двигался. Наверное, как и все дети, впервые ощутил что-то настоящее, искреннее, и теперь в меру своих крошечных сил не хотел потерять. Кристина вздохнула, хотела привычно клюнуть его в лоб, но не стала. Не зачем это. В конце концов, есть матери трудоголички, есть матери вахтовики и далеко не все их дети растут в райских кущах любви и постоянного умиления. Она будет играть с ним, развивать. Еще одна задача, как рисунок овчарки Лады или черепаши портрет, как необходимость заплатить за квартиру или поступить на следующий год в институт. Она справится. Она и не такое выдерживала. Выработает привычку и сделает так, как лучше будет для него. «Больше никакого, ну почему я плохая мать?» «Я! Я!» «Только он! Ради него!» «Не держи его так!» — попросил от двери Юрин голос. Она кивнула, переложила на руку. Он захныкал, завертел головой. «Голодный, наверное!» «Я покормлю!» Сказала Кристина, хоть и чесались руки вручить шмеля, а самой нормально выспаться. Идем, поговорим», — хрипло сказал Юра. Первым делом он, конечно, Кристину накормил. Гречневая каша с маслом и тушеным луком, свежий хлеб, тертая морковка с сахаром. Кристина ходила по кухне следом за ним, держала шмеля на руках, искала смесь, разбавляла ее водой из чайника, взбалтывала — Шмель, удивленный, не отрывал от Юры взгляда. Видимо, он давно принял его за отца и теперь не понимал, почему все так круто переменилось. «Я переезжаю», — выпалил Юра, когда Кристина сунула шмелю первую ложечку сырой моркови. «Зачем?» Она догадывалась, что он уедет. «Слишком немногословный в последнее время». Сбегает и изо всех сил пытается вдолбить ей материнскую любовь. Как нормально обычная раньше, мать на огороде прививала грушевый черенок к яблоне. Он готовил пути для отступления, но она была уверена, что время ждет. С одной стороны, это даже хорошо. Пока Кристина на подъеме, пока тело все еще наполнено морозом, она готова пообещать себе и шмелю все что угодно. Теперь выбора у нее не будет. Если из-за нас со шмелём, то зря. Я все осознала, поняла, бла-бла. Чувств во мне материнских так и нет. Поздно уже их искать. А вот быть на подхвате я всегда могу. И чаще буду не из-за вас. Он водил пальцем по краю стакана с водой. Из-за пацанов. Я кредит взял еще один, в микрозайме, и им отдал на бизнес. Все сгорело. Ни копейки. Пацаны доказывают, что это из-за меня. Мало дал. Пообещали башку разбить, если еще половину не принесу. И коллекторы к матери пришли. Бежишь? Бегу. В соседнюю область. Работу нашёл, на шиномонтажке. Если хотите, поехали со мной. Вместе квартиру снимем. Ты откуда угодно можешь работать. Лицо его осунулось. Кристина впервые подумала, как сильно к нему привыкла, и, что еще важнее, как сильно он сам привык к ним, особенно к шмелю, которого выкармливал и воспитывал с рождения, от которого страдал и к которому тянулся. В глазах у Юры блеснула тревога. Он не хотел тащить еще и их прицепом, как бы не любил, но и не предложить не мог, не простил бы себе. Он хотел свободы хотел новой жизни и боялся остаться без них. «Тебе помочь?» — спросила Кристина. «С чем?» — Юра поперхнулся водой. «С деньгами, например. Могу рекламу дать, найти клиентов на портреты. Или из чьих-нибудь мертвых вещей забирай, если надо. Да хотя бы даже коробки упаковать». «И ты не злишься?» «Злюсь, конечно». Ты нас бросаешь прямо как папаня вот этого, жужжащего. Она тряхнула коленями и сосредоточенный шмель вскинул лицо. Но это твоя жизнь, и я в нее не лезу. Да и потом, если тут еще больше коллекторов и дружбанов твоих с болгарками соберется, я не переживу. Съедем со шмелём, найдем маленькую квартирку или комнату. Ты о себе думай теперь. Юра печально улыбнулся. «Я думал, будет скандал». «Нет, ну, я могу устроить, если так хочется, но...» «Так ты что, выпрашиваешь слова добрые на дорожку?» Обойдешься? «Таких идиотов, как ты, в музей надо, и если ты за голову не возьмешься, все контакты не оборвешь, так и будешь по всей стране бегать. Больше никаких долгов. Ни тебе, ни им. Понял?» Ее все еще потряхивало, замерзшую, и слова лились бесконечным торопливым потоком. Юра кивал. Она понимала, что ему все ее нотации в одно ухо влетели, и дальше как по нотам. Но все равно хотела сказать. Потому что тоже потом себе не простила бы: Кристина поднялась. Она чудилась себе хрупкой и подтаивающей. Огромная сосулька над подъездным козырьком. Вот-вот сорвется и разобьется в дребезги. Этого нельзя допустить. Шмель тянул ее вниз. Когда он успел так вырасти? Стать таким тяжелым. Юра смотрел снизу вверх, все еще держась за кружку, как за камень. Наверное, это был последний такой вечер. Завтра же она начнет искать жилье, потом перевезет вещи. «Хорошо, волонтеры помогут. У них этого опыта уже выше крыши. Да и в маленькой квартирке сложнее будет от шмеля спрятаться». «Дай его мне», — попросил Юра и протянул руки. «Иди, ванну с кипятком набери, и вся трясёшься». «Я лучше с ним еще посижу. Надо же привыкать». «Дай нам попрощаться», — одними губами без звука попросил он. Кристина кивнула, склонилась, поцеловала его то ли в лоб, то ли в волосы и бережно передала сына на руки. Захотелось написать об этом маленькую зарисовку. Полно света на тесной кухне, за окном ночь и зима. Шмель сосредоточенно жует морковку. Юра с Кристиной прощаются, но тоска эта светлая, уже почти ностальгическая, принимающая. Нет, не ухватить. У нее не получится. Учти. Я буду названивать и плакаться, чтобы ты вернулся. Иначе мы умрем голодной смертью. Я вам соседку поищу, горячо сказал Юра. Попробую. Под воду Кристина ушла с головой. Открыла глаза в бурлящей муте. Увидела слабый огонек плафона, теплую пустоту, как в утробе. «Безопасно». Не верилось еще, что жизнь так изменится. Обычный вечер, как обычно рыдает шмель на кухне, как обычно от стен старой ванной комнаты пахнет влажной плесенью, сыростью. А тут переезд. Юрин побег, собственные обещания. Кристина подумала, что надо для Юры обязательно денег найти. Хоть немного, на первое время. Помочь. И надо стать хотя бы обычно нормальной матерью. И собственной обычно нормальной матери позвонить. Пискнул телефон. Кристина услышала его гулко из-под воды и нехотя вынырнула. Открыла входящее письмо в электронной почте. «Из музея. Так и так. Никак не можем взять ваши работы для нашей новогодней выставки. Благодарим и выражаем уважение». Кристина криво ухмыльнулась, кто бы сомневался, пролистнула письмо вниз мокрым пальцем. Вместо общей новогодней солянки ей на весну предлагали сделать свою выставку, посвященную умершим и их памяти. Они выделят зал, самый небольшой, конечно, проведут презентацию, позовут журналистов, помогут юному таланту. Сердце толкнулось под ребрами и затихло. Кристина высунулась из ванны почти по пояс, приблизила экранчик к носу, сама себе не веря. «Юра!» — заорала так, что зазвенела лампочка над головой. «Юра, иди сюда!» Едва завернувшись в полотенце, она сама побежала на кухню. Следом за ней по коридору тянулись босые мокрые следы.